— удивился Мишка. «Еще как бы мог. По телефону выкуп требовала девица. Очень, возможно, его подружка. Одно не склеивается. На кой черт они устроили по льву? Решили нас убить. Но какой в этом смысл? Убить нас? Испугалась я. Конечно. Я почти уверен. Всю эту чушь с фонариком и сигналами придумали для того, чтобы пристрелить тебя». меня за компанию. того и высочайшие соизволение дали, чтобы я пошел с тобой. Не может быть, ахнула я. И до всего этого ты додумался, заглянув в гараж и в комнату Ирии? Мне это похищение сразу не понравилось. Не успел Мишка договорить, как зазвонил телефон. Я подпрыгнул от неожиданности, а Мишка, выждав время, снял трубку. «Ваш муж...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 и до меня ему нет никакого дела. Закончится это дурацкое расследование, и он отправит меня в Кострому,